Глава 15. Спустя миллионы лет. Мирная жизнь продолжалась миллионы лет. Первый организатор цивилизации Джек Джексон стал легендой. Всё первое поколение давно ушло в вечность, но дело их жило. Цивилизация оров развелась. Сказочные технологии позволяли многое. Удалось воссоздать установку телепортации, но она действовала на достаточно короткие расстояния, и работы по её совершенствованию продолжались. Население осталось людьми, такими, какими они были всегда, разнополыми, со всем набором достоинств и недостатков, присущим такой цивилизации. Использовали различные технические приспособления, но не переходили к жизни в виде киборгов. Появились технологии продления биологической жизни. Жили долго, но не вечно. От репликации себе подобных отказались. Люди рождались обычным путём. Любовь, брак, воспитание в семье традиционно остались. На первых порах они пытались помочь людям в солнечной системе, но куда там, сигналы не проходили, и наступала пора, когда солнце становилось красным гигантом и готовилось сожрать свои планеты. Раздавались голоса с требованием помочь землянам, но таких технологий не существовало. Долететь в солнечную систему невозможно, хотя млечный путь стал значительно ближе. Постепенно люди оставили эту мысль, но фанаты, готовые отдать жизнь за то, чтобы совершить путешествие на родину, остались и даже готовились угнать Звездолёт. Всякий раз такие попытки пресекались. Им объясняли, что там уже никого нет. Температура на всех планетах поднялась. Жизнь ушла оттуда. Уговоры не действовали, и однажды группе таких фанатиков удалось захватить старый музейный звездолёт Милкомэда и стартовать к Галактике Млечный Путь на обычных двигателях. Лететь долго, поэтому смогли установить капсулы гибернации, куда и улеглись после старта. Но увы, так и не проснулись. Хорошо, что взяли с собой информационные кристаллы которые потом и нашли пилоты цивилизации Салем. Галактики сблизились настолько, что звёздное небо изменилось. Организатором цивилизации в то время стала Ксида, волевая женщина с традиционными взглядами на жизнь. Но всё хорошее когда-нибудь кончается. И однажды эскадра патрульных звездолётов столкнулась с неизвестными звездолётами. которые без предупреждения напали. Эскадра погибла. Остался только один звездолёт, капитан которого, вернувшись, сообщил о вторжении. Голограмма остановилась. Информация закончилась. Император сидел под впечатлением увиденного и услышанного. Присутствующие зашевелились. Заговорил Фер Признаться, я рассчитывал узнать больше. Секреты технологий, а увидел становление цивилизации. Впрочем, видимо, у нас на планете происходило то же самое, с той лишь разницей, что пришлось всё создавать самим. Не было блюдечка с голубой каёмочкой, как у экипажа звездолёта Милкомеда. Ты не прав, Фер. Мы увидели и узнали достаточно. Откуда мы? Кто наши предки? Кто наши враги? Кто такие кварты? Не узнали одного. Что за цивилизация напала на оров в конце повествования? Вы правы, император, поспешил согласиться председатель правительства Троп. Информации много, и просмотрели мы её бегло. Возможно, что-то упустил Митл. Император посмотрел на начальника управления партифактом. Тот втрепенулся, оказавшись в центре внимания. Простой вопрос мог потянуть много проблем для него. Предстояло ответить так, чтобы понравилось императору. Я работал с информационными кристаллами, не покладая рук. Их состояние оставляло желать лучшего. Информацию пришлось вытаскивать буквально по кванту. Возможно, что-то интерпретировано не так, но в целом картина показанного верная. За это я ручаюсь. Я продолжу работать над информационными кристаллами, но теперь, возможно, извлеку лишь отрывочную информацию. Успокойтесь, Смитл. Никто не сомневается в вашей компетенции и преданности Звёздной империи. Спасибо за восстановление той информации, что мы увидели. Хорошая работа. Будут новости, свяжитесь со мной. Троб: Представьте мне наградные материалы на Митла и его команду. Такую работу нужно поощрить. Троб встал и склонился, показывая, что понял. Ну а теперь, Митл, вы свободны. Занимайтесь своими делами. Как только Митл вышел, император поднялся и прошёлся разминаясь. Потом остановился и обратился к собравшимся. Первое впечатление может быть обманчивым. Нужен вдумчивый анализ. Во время просмотра мы могли что-то пропустить. Главное узнали: с Земли отправили 7 звездолётов в ковчегах. Следовательно, мы можем встретить 5 цивилизаций. Две знаем: наша, Салем, и Оры со звездолёта Милкомеда. Далее узнали, что Оры технологически сильная цивилизация и что они овладели технологией телепортации. Остаётся вопрос: где находится их планета сейчас? Зачем нам это? Поясняю. Звёздная империя избавилась от одних врагов Тормов, но на их место могут встать Оры. Они же не знают того, что знаем мы. Они не знают, что мы осколки одной цивилизации. Может случиться война. Поэтому нужно заняться их поисками и желательно наладить хорошие отношения. И главное, в конце появилась неизвестная раса, которая уничтожила боевую эскадру оров. Что такое эскадра, понятно, 100 кораблей разного класса, мощная боевая единица. Остался всего один корабль, который сообщил о нападении. А может та агрессивная цивилизация его просто отпустила? Анализ император всколыхнул присутствующих слегка уставших от просмотра. Заговорил министр обороны Рен Квотов. Хороший анализ, который даёт чёткое направление работы на ближайшую перспективу. Возможно, мы и торопимся с поисками цивилизации оров. Не найдём ли мы проблему на свою империю, как говорили древние, не будет ли ха-пока, но тихо. Думаю, искать нужно с осторожностью, так чтобы мы их обнаружили, а они нас не заметили. Тогда есть шанс наладить контакт. В противном случае бой по-любому. Мы ведь тоже не ангелы. Сначала стреляем, потом разбираемся. Так было с квартами, где по чистой случайности пилот Тел уцелел. Троп собрался говорить долго, но его перебил император. Вы говорите о тактике, я же о стратегии. Опасности нужно видеть и обходить или решать вопрос сообразно обстановке. На сегодня все свободны. Завтра жду на оперативное совещание квотов, главный докладчик. Императора несколько раздражал тон его министров. Они не до конца понимали будущее. Впрочем, им зачем? Есть я. Их задача выполнять мои приказы и притворять в жизнь задумки. Информация с кристаллов интересная. Да. но не более того, практически не несет ничего такого, что можно использовать в настоящем. Знание прошлого хорошо, только там ничего изменить нельзя. Тем не менее тревожные звоночки в этой информации прозвучали. Император отправился в свои апартаменты по размышлять о прошлом, будущем и настоящем. Приёмный ждала королева Бласиния. Вот её сейчас видеть не хотелось. Тем не менее, пришлось принять и выслушивать целый час ворох дворцовых интриг. Знать, что происходит в окружении, нужно для того, чтобы вовремя принимать правильные кадровые решения и осуществлять неожиданные манёвры. Он поблагодарил королеву Сумов И заверил ее в своем особом отношении к ней. Королева вышла от императора очень довольная. Это какая полуметровая кошечка, сантиметров 95 в холке. К экзотике на планете Веронея давно привыкли. Теперь это стало нормой. Королева впархнула в свою машину и взмыла с посадочной площадки. Настроение распрекрасное. Ситуация складывалась удачно. Она рядом с императором, во всём его поддерживает и имеет за это существенные преференции в разных отраслях экономики. Её звёздный сектор процветал. Там давно забыли о тяжёлых временах прошлого. Теперь все процессы добычи полезных ископаемых автоматизированы. Участие самих сумов минимальное. Благосостояние выросло, жёсткий контроль со стороны центральной власти ослаб, цивилизация вздохнула свободно. Если у сумов складывалось всё распрекрасно, то квартаы не могли похвастаться такими показателями. Да, у них другой образ жизни, подземный. Ну и что? Меллон никак не мог отделаться от мысли, что Салем ведут нечестную, двойную игру, используя политические интриги. Впрочем, такие манёвры не новость. Сам кардинатор тоже интриговал под чищью императора, но Салем смогли заставить квартов остаться в союзе, который им по большому счёту не нужен. Но Лон жалел, что в свое время пошел на его создание, а позже втянулся в империю. Что об этом рассуждать? Ему дали понять вход в империю рубль, а выход два. Вначале он не понял, о чем речь. Потом растолковали древнее насказание. Как могли напасть тормы внутри звездного сектора квартов? До сих пор понять не мог. Дело не закрывал, продолжал скрупулёзно расследовать, подозревая, что за тем рейдом стоят Салем. Только так они смогли загнать квартов в империю и теперь держать на коротком поводке. Пока расследование буксовало, упрекнуть Салем не в чём. Но он не сдавался и продолжал копать. Императора спасала лишь полная секретность. Об операции никто не знал, только Лок Торсон, который просто пропал. И этот факт тоже не давал покоя Налону. Он часто задавался вопросом, куда мог деться верховный советник цивилизации Салем, единственный реальный кандидат на трон и конкурент императору. Ответа не находил. На прямые вопросы о Торсоне император отвечал уклончиво, дескать, занят на окраинных планетах. Но Лон подозревал, что его вовсе нет в живых. Однако внешне смирился и шел в фарватере политики императора. На совете старался ему не противостоять. Что касается Больфов, то тут все идеально. Вот что Альдин находился на седьмом небе отчасти: удалось расширить свою цивилизацию, получить огромную планету, адаптировать к местным условиям несколько родов, и теперь почевал на лаврах звездного правителя, у которого под контролем две планеты. Императору не перечил, а выполнял все его поручения. взамен получал корабли и технологическую помощь. Обе планеты поставляли космический десант во флот Звёздной империи. Нашёл решение проблемы агрессивности больфов. Теперь для того, чтобы выпустить пар, устраивал спортивные планетарные турниры, а также между планетами битвы разными видами оружия велись как один на один, так и группами по 10 больфов. Крови много проливалось на таких соревнованиях, но давало возможность выпустить пар, снизить агрессивное давление. Правитель цивилизации киторов Итори располагался на своей столичной планете Щужена. Он достигал всех целей, которые ставил. Без боя вторгался практически на все планеты, где есть моря и океаны, закреплялся там, строил экономику. И готовился к будущему захвату других цивилизаций, которые недооценили киторов, считая их филантропами, разбазаривающими свою сушу. Нет, не так. Действительно, Итори отдал сушу на чужине с олем. Сейчас они там уже расселились и чувствовали себя вальготно, не зная того, что находятся под постоянным наблюдением. В случае необходимости и тори мог их уничтожить в течение нескольких минут. Они могли быть заложниками в случае необходимости. В свою очередь, салем отдали в их безраздельное пользование свои моря и океаны, а это серьёзный просчёт. С этого момента можно считать с цивилизацией Салем покончено. Дело времени. Киторы отдали все функции по своей внешней политике Салем, рассудив так, Зачем заниматься политическими дрязгами? Они не имеют большого значения для них. Зачем участвовать в войне с тормами, которые лично им не угрожают? У них другая среда обитания. Отдали флот Солем и те воевали на их кораблях. Везде одни дивиденды. Как сложится дальше? И когда Итори планировал захватить контроль над Звездной империей, оставалось загадкой. Он чего-то ждал, хотя приготовился сделать это в любой момент. Что хотели сами Салем, мы знаем. Они добивались своего, совершенно не принимая в расчетки Торов. Сидели, так сказать, на пороховой бочке, которая вот-вот должна взорваться. Бикфорда в шнур начинал тлеть. Внутри элиты начинались трения и борьба за влияние на императора и власть. Те, кто стоял у создания империи, окружали императора и не подпускали к нему никого. Общество начинало стагнировать. Только что созданная империя могла в любой момент погибнуть, ведь она представляла собой колосс на глиняных ногах. Ногами можно считать цивилизации квартов и киторов. Нужен не стандартный толчок для движения вперёд, для развития империи. сможет ли понять это император. Получить власть трудно, но удержать гораздо труднее. Он начинал понимать трудность положения. Только справился с одной проблемой, возникала другая, и так бесконечно. Верховная королева Тормов решила все вопросы с Салемом и думать о них забыла. Салем думали, что она покинула свой звёздный сектор. Она действительно его покинула, но оставила вместо себя стаю, которая в скором времени заявит о себе в полный рост. Да, не удалось присвоить пассажирский флот Салем с установками телепортации. Жаль, конечно. Нет флота, нет установок телепортации, но жизнь дороже. Все установки, которые остались, теперь эксплуатировались: одна на её корабле, две другие на тяжёлых крейсерах. Одна рабочая установка и те, что остались от прошлой Королевы, находились в распоряжении учёных с чётким заданием начать серийное производство установок телепортации. Она уже осмотрела все окрестности своего нового сектора и собиралась возвращаться на столичную планету. Когда её внимание привлекла звёздная система с одной экзопланетой, на первый взгляд планета вполне пригодна для колонизации. Правда, она не могла быть жизнь. Для верховной королевы это не имело существенного значения. Приняв решение посмотреть, приказала капитану объявить боевую тревогу и прыгнуть в систему этой звезды. Капитан выполнил команду буквально и через некоторое время стартовал, растворившись здесь и образовавшись рядом с планетой. Верховный поступил доклад, что прыжок совершен. А она решила сама взглянуть на планету и раздвинула шторы смотровых иллюминаторов. То, что увидела, повергло в совершеннейший шок. Система просто напичкана неизвестными кораблями. Система опознавания свой-чужой разрывалась от сигналов. Флоты в системе не опознаны как свои, а по всем системам шли вызовы, видимо, от неожиданности хозяева звёздной системы не смогли быстро среагировать. Верховная королева поняла варианта два. Первый сдаться, и второй дать залп всеми калибрами и бежать. Капитан, установка телепортации к работе готова. Установка может сработать на 3 миллиона световых лет. Приказываю всем калибрам залп и сразу уходим на всю длину прыжка. Решение принято. Приказ отдан. Повторять не надо. Она закрыла остальные ширмы и смотрела теперь на мониторы, которые через камеры передавали внешнюю картинку. От тяжёлого крейсера в сторону планеты пошли ракеты и торпеды. Заработали орудийные батареи, расчерчивая космос пучками высоких энергий. Как развивались события дальше, неизвестно. Корабль стартовал, растаяв в системе звезды и образовавшись далеко от неё. Капитану подготовить орудия и ракетные и торпедные установки к бою. Сколько времени нужно для того, чтобы установка телепортации заработала? Ровно 3 часа. Начинай подготовку к старту. Цель наш звёздный сектор. Пока уходим обычным ходом на маршевых двигателях. Верховная королева посмотрела запись с камер. Увидела, что перед стартом все их ракеты и торпеды перехвачены и ведётся огонь в ответ. Сильная цивилизация отреагировали на неожиданное нападение, не растерялись, смогли отразили атаку. Контакт состоялся. Теперь начнут нас искать. Есть один положительный момент. Мне искать не надо. Я знаю, где вы находитесь и скоро нанесу удар. Так что готовьтесь. Одно плохо. Кораблей с установками телепортации почти нет. А на обычных двигателях лететь лет 200. Придётся создать установки, оснастить ими флот и нанести удар. Так будет быстрее. Хорошо, если у них нет таких установок телепортации. За размышлениями время летело быстро. Заканчивался третий час, когда от навигатора поступило сообщение, что появился неизвестный флот и взял курс прямо на них. Вопрос отпадает, установки есть, но это не солем. Что же получается, у всех есть установки, только у нас нет. Не теряя времени, дала команду передать в свою звёздную систему Полная боевая готовность приготовиться отразить атаку флота вторжения, желательно захватить корабль инопланетяна. Флот неизвестной цивилизации неожиданно пропал и появился совсем рядом, и в его намерениях не стоило сомневаться. Звездолет подвергся атаке, в него полетели ракеты и торпеды, вернее, вал ракет и торпед. Но на этот раз не знакомцам не повезло. Корабль ушёл в прыжок. Ракеты и торпеды прошили пустоту. Верховная королева не сомневалась: корабль отслеживают и без вариантов последуют за ней в погоню. Вот и хорошо. Сейчас мы их примем. Как воевать с кораблями, оснащёнными такими установками, мы знаем. Ее корабль вышел в своей звездной системе, которая просто кишела боевыми флотами, готовыми броситься в бой по первому ее приказу. Она сразу вселила в них амбициозную силы и обозначила цели. Оставалось ждать. Если флот преследования покажется здесь, то все. Ему не уйти. Тут ее пронзила мысль: на кораблях установки телепортации можно ими завладеть. Тут же скорректировала приказ: обездвижить корабли и взять на абордаж. Теперь у неё были абордажные команды, научилась у Салем. Ждали 2 часа и никого. Уже подумала, что преследователи потеряли её, но ошиблась. Сотня кораблей вышла как раз недалеко от одного из флотов, который тут же открыл шквальный огонь, пытаясь обездвижить корабли вторжения. Преследователи растерялись, ожидая чего угодно, только не такого количества кораблей, которые окружили их со всех сторон и поливали огнём. Нужно отдать должное пришельцам. Не растерялись, не дрогнули, успели поднять боевые щиты и хладнокровно защищались. Видимо, предполагаю, уйти в прыжок. Верховная королева не зря так долго общалась с Алем. У неё появился план. Она распорядилась прекратить огонь и обратилась к пришельцам на языке салям. Пришельцы, кто вы и почему гонитесь за мной? Мы цивилизация Ора. Вгонимся за тобой, потому что ты на нас напала. Я случайно попала в ваш звёздный сектор и от неожиданности открыла огонь. Одновременно королева анализировала Почему оры поняли язык салям? В космосе всякое бывает. Сдавайся, и, возможно, мы не тронем вашу цивилизацию. Кто вы и как себя называете? Сильное предложение, особенно в той ситуации, в которой находитесь. Ценю вашу смелость. Я верховная королева цивилизации Тормов, и сейчас вы находитесь в моём звёздном секторе. Предлагаю видеосвязь. Давай посмотрим друг на друга, а то что-то подозрительно наши языки похожи. У королевы образовалась голограмма оров. Она удивлённо смотрела на них. Если бы не случилось того, что случилось, подумала бы, что это салем. Небольшие отличия имелись: волосиные покровы на голове и лицах Другая представительница с длинными волосами, более хрупкая, с чистой кожей. Наконец удивление прошло. Передала свой образ. Оба ора вздрогнули и отступили на шаг. Королева удовлетворённо наблюдала. Её внешний вид напугал их. Верховная королева Тормов, я командующая эскадрой левгуров, Согласен. Первый контакт прошёл бурно. Может быть, теперь поговорим. Раньше мы и не встречались с вами. Нет, не встречались. Я верховная королева, отвечаю за всю цивилизацию Тормов, тогда как ты командующий только за эскадру. Ты права. Нужно доложить о том, что мы начали переговоры, и тогда подключатся высшие государственные деятели. Как подключиться? Боевыми звездолётами, ракетами и торпедами? Так могло быть, но не будет. Мы не нападаем первыми. Твоё решение. Верховная королева прокручивала варианты, вспоминала свой рейд на центральную планету в качестве дипломата. Вспомнила, как чуть не завоевала звёздную систему Салем. Что мешает мне проделать это ещё раз? Возможен совершенно другой результат. Решила использовать имеющийся опыт и применить его против форов. Никаких сдерживающих факторов на этот раз нет. Согласна. Будем считать произошедшее недоразумением. Я готова провести переговоры с тобой, а ты передашь правительству результаты. Хорошее решение. Где проведём переговоры? На вашем корабле, если удобно. Мы согласны. В таком случае мои флоты деактивируют оружие, и вы сделаете то же самое. Опустите боевые щиты. Безопасность гарантирую. Договорились.